«Накануне у нас действительно была одна встреча, но к этим взрывам она не имеет никакого отношения. Вы так считаете?» «Я уверен в обратном. А этот некий господин не делал ли вам в тот вечер каких-нибудь подарков? Скажем, записную книжку, какую-нибудь авторучку?» На лице вечного студента отобразилось смятение, как будто он был уречен строгим профессионалом в списывании со шпарбалки. «Неужели это обстоятельство тоже имеет какое-то отношение к делу?» «Возможно. Вот этот предмет вам случайно ни о чем не говорит?» В ладони следователя лежал оплавленный пластмассовый комок. «Совершенно ни о чем. А что это?» Впервые за все время разговора в глаза Георгия Нестовича блеснула искорка любопытства. «Это кусок от шариковой ручки, который нашли в салоне вашего автомобиля. Аналогичные фрагменты обнаружились в кабинете покойного Артура Эйзенштейна и убитого на следующий день Николая Вялова». «И о чем же это все говорит?» Следователь сочувственно улыбнулся. «Дело вот в чем». Подарок, который вам снабдило некое лицо, был с начинкой и представлял собой радиоуправляемое устройство. И, как предположили наши эксперты, взрывалось после третьего щелчка. Силы, спрятанные в этой ручке, способна убить слона, не говоря уже о таком хрупком создании, как человек. Вы все еще сомневаетесь? Назовите мне этого человека, он и есть настоящий убийца. Это невозможно. Вечный студент выглядел раздавленным. Я не могу в это поверить. Значит, все-таки встреча была? Да. Да кто же этот человек? Дайте мне собраться с мыслями, я не могу просто так. Я должен все обдумать. Понимаю вас, Георгий Нестерич. Вы действительно должны все обдумать. Я сейчас пойду, но приду к вам завтра... — В это же самое время. А вы отдыхайте. До свидания. Жора даже себе не мог объяснить, что заставил его промолчать о своем визите Гаврилову. Одним чувством страха подобный поступок не объяснишь. Скорее всего, на данный случай намотался целый клубок всевозможных чувств, в том числе ненависть, презрение, где-то глубоко пряталось даже почитание. Жора лежал разглядывая на потолке едва заметные трещинки. В самом углу небольшой полупрозрачной сеткой висела паутина. Ее хозяин выбрал не самое удачное место для ловли насекомых. За все это время Жора не увидел ни одной мухи, отсутствовали даже вездесущие комары. Он уже начал забываться в легкой зыбкой дреме, как вдруг послышался звон разбитого стекла. Жора открыл глаза Рядом с кроватью лежал какой-то темный предмет. Что бы это значило? Жора кряхтя перевернулся на бок и потянулся за странным предметом. Дверь распахнулась настежь, и в проеме показался белобрысый омоновец. «Не трогай!» лицо его исказилось. Детонатор активизировался в ладони Григория Нестревича. Последним, что он увидел в своей жизни, стала яркая вспышка. Взрывная волна мгновенно разорвала тело банкира и швырнула рослого парня в широкий коридор теряя сознание моновит с тоской подумал о том что сегодняшнее свидание с миловидной студенткой придется перенести глава 18 уже с утра все подходы к дому на набережной были заблокированы а от обилия людей в камуфляжной форме ребило в глазах В здание можно было пройти только по специальным пропускам, которые тщательно изучались двумя лейтенантами, стоящими у входа, после чего человек в камуфляже такого же сурового вида, как Фидель Кастро в начале революционной карьеры, отмечал у себя что-то в блокноте и сдержанно сообщал. «Есть еще один порядок», — отвечал неведомый абонент. У здания дежурило несколько патрульных машин. Скоро к дому на набережной... В белом «Мерседесе» в сопровождении двух патрульных машин подъехал начальник управления. Он небрежно козырнул в ответ группе офицеров и поинтересовался. «Все в порядке? Надеюсь, никаких происшествий?» Начальник штаба, сорокалетний крепыш, подскочил к генерал-лейтенанту футбольным мечом и живо отрапортовал. «Так точно, товарищ генерал. Все спокойно». «Вот что, полковник, на сегодня это твое место» и чтобы отсюда не ногой. Не удивлюсь, если наши клиенты попытаются устроить какой-нибудь сюрприз пиротехникой. Все подходы контролируются, товарищ генерал. Выявляются неблагонадежные, а в здании пропускаются только те, кто фигурирует в списке. Генерал, потеряв интерес к полковнику, направился к зданию. Заботу начальника управления прибавилось. От них только взрывов в Санкт-Петербурге за последнюю неделю насчитывался добрый десяток. И это не считая того, что едва ли не каждый день случалась какая-нибудь пальба. Вчерашний звонок из администрации президента встревожил Лысенко по-настоящему. От него требовалось максимально обеспечить безопасность торгов, А из дома правительства прямо сказали, что если возникнут серьезные проблемы, то в лучшем случае он завершит свою карьеру в какой-нибудь дыре рядовым участковым. Лысенко имел на жизнь честолюбивые планы и потому не делал своей судьбе невыразительного поворота. На объект он решил заявиться лично. Подобное происходило в чрезвычайном случае. Пусть все от сержанта до генерала-майора прочувствует важность момента. Будущие потенциальные акционеры явились на аукцион в белых рубашках. Шеи стягивали дорогие галстуки. Бизнесмены выглядели торжественно, будто готовились скупить все питерские памятники. К своему немалому удивлению генерал обнаружил, что большинство акционеров – молодые люди, которые ну никак не тянут на акул бизнеса. Именно с этой частью населения ему приходилось чаще всего иметь дело. Это их находят подъезды с простреленными лбами, ими заполненные едва ли не все камеры следственного изолятора, и в то же время им именно 30-летним предлежит едва не 70% капитала страны. Действовать крайне аккуратно. Никаких размахиваний дубинками и без причины пальмы воздух, строго предупредил генерал. Из свита генерала вынырнул высокий полковник в камуфляжной форме и предстал перед Лысенко, как верный волк перед Иваном Царевичем. «Все сделаем как надо, товарищ генерал-лейтенант. Я уже дал соответствующие инструкции. Силовые санкции будут применены только в крайнем случае». «Смотри, не оплошай, полковник, и держи меня в курсе дела». Баринов... Внимательно просадил взглядом за начальником управления. С генералом Яков Степанович был знаком заочно. Как-то в контору поступил звоночек, что Лысенко покровительствует контрабандистам, специализирующихся на цветных металлах, и будто бы даже держит собственное окно, через которое успел переправить в Финляндию десятки тысяч тонн никеля и меди. Если информация соответствовала действительности, то Лысенко должен был бы быть одним из самых обеспеченных людей России. Как бы там ни было, но тогда Лысенко пустили в обработку и опекали довольно плотно, но ничего обнаружить не удалось. Генерал так никогда и не узнал, что находился в двух шагах от матросской тишины. «Сколько их набралось?» — повернулся Баринов к хрулю, перелистывающему список. Сейчас в зале находится три десятка. Должны подойти еще несколько человек. Тогда можно будет давать команду к началу. Я у тебя вот что хотел спросить, Назар. Не обидно ли тебе пахать на нашего Антошу за копейки? Знаешь, сколько он поимеет от этой приватизации? Только в первые полгода две сотни миллионов долларов. Неплохо? Вот бы взять, да и разделить на двоих. Ха, ладно, ты маску мне не строй, пошутил я. Служба в контрразведке не прошла для Назара бесследно. Из деревенского парня, едва ли не в семнадцать лет увидевшего многоэтажные дома, он превратился в осторожного хищника, который не доверял никому и всегда готов был вцепиться даже в руку, протягивающую кусок мяса. «Я понимаю, что ты шутишь, Яков Степанович. А что касается денег, так я не жалуюсь, на жизнь хватает». «Разумная. Ладно. Кто там у нас еще?» Вдоль набережной красивой белой ладьей прокатил Линкольн. Стекла в машине были затемнены. Из оперативных данных своей разведки Баринов хорошо знал, что это любимая игрушка барона.